«Ленокс. Из-за моей вопиющей оплошности саника и обязанности у обитателей замка прибавилось. Все понимали, шансов выжить у принцессы немного. Однако Каван не хотел рисковать и выставил круглосуточные патрули по периметру замка и ближайшим окрестностям, куда распространялись наши владения. «Спасибо, что взял меня с собой», — в который раз повторила Блайс. «О чем разговор? Патрулироваться лучше подвое». «Само собой, и все же спасибо». Мы двигались вдоль кромки леса, прислушиваясь к каждому шороху. Ночные вылазки сулили дополнительные трудности и опасности. Однако я упорно вызывался добровольцем, оттесняя других желающих. Все равно до утра не сомкну глаз. «Ленокс». «Да». «Зачем все это?» Я оторвал взгляд от горизонта и повернулся к ней. «Ты про патруле?» «Нет, просто...» «Мы тренируемся на износ, ждем, но ты никогда не задумывался, а стоит ли оно того?» На ум невольно пришли слова Аники. «Ты заблуждаешься». Историю своего народа я урывками слышал от отца, а Каван восполнил пробелы, когда явился к нам в дом и с благоговейным трепетом произнес нашу фамилия Они с отцом подолгу беседовали о дарении, войнах, на непочивших кланах. «Нам не пристало жить на выселках», внушал Каван. «Настанет день», и мы заберем то, что принадлежит нам по праву. Моя единственная цель — вернуть родное королевство. Довольно прозябать в изгнании. Блайс помолчала, обдумывая мои слова, и вдруг выпалила. Можно, глупый вопрос? Валей. Почему не здесь? Не понимаю. Она обвела рукой земли позади нас, кивнула на заброшенный, на наладан дышащий замок, Почему не обосноваться здесь, в плодородном краю, где нам известен каждый куст? Работы мы не боимся. Прокормиться сумеем. Надо лишь возвести приличные дома, но за этим дело не станет. Мой взор обратился к временному пристанищу, где закалился мой характер, где я обрел колючку и немногочисленных друзей, где при необходимости можно худо-бедно прожить до глубокой старости. Временами меня охватывал такой соблазн, вот только я не могу отказаться от Дарыны я не могу существовать бок о бок с каваном если потерпим поражение а здесь станет совсем неогото отправлюсь куда глаза глядят отыщу клочок бесхозной земли и присвою ее чтобы со временем основать собственное государство с сомнением протянула блайс какое там я даже улыбнулся ее фантазиям просто дом настоящий дом для семьи наши взгляды встретились уже есть кто то на примете «Мылайс, прекращай!» «Кстати, что по поводу той девчонки?» Как можно равнодушнее спросила она. «Той девчонки?» замок населяли сотни женщин. Кто угодно мог подойти под такое определение. Но инстинкт подсказывал речь об Анике. «Ты обращался с ней почти ласково. Раньше за тобой такого не водилось». «Эта девчонка — олицетворение всего, что мне ненавистно в нашем несправедливом мире», — отчеканил я. Если ты намерена изводить меня своей ревностью, мне стоит выбрать другого напарника. Уязвленная Блайз поджала губы и уставилась вдаль. Минуту спустя она вдруг вскинула руку и шепнула. «Там». Присмотревшись, я различил три мужских силуэта, бредущих через западное поле. Широкие плечи узкие талия. Мужчины двигались уверенным шагом, не бежали. За спиной у каждого туго набитый мешок, значит, в эти края их привел не голод. Бледно-зеленые одежды, точь-в-точь, -точь, как у гвардейцев, сопровождавших Анику. «Солдаты-котира?» катира тихо спросила Блайс. «Они самые. Если им поручено разыскать нас, значит, скоро сюда подтянется целая армия. Можно затаиться и подождать. Вдруг они не по нашу душу». «А если по нашу?» Я молча обнажил меч. Блайс вытащил из колчана стрелу. Пришпорив коней, мы устремились к троице». Через мгновение все трое взирали на нас с перекошенными от лицами. Но, вопреки ожиданиям, никто не выхватил меч, не развернулся, не побежал прочь. Завидев нас, мужчины рухнули на колени. Один достал из кармана кусок белого полотнища и поднял высоко над головой. «Пощадите!» — воскликнул он. Я жестом велел Блайс остановиться, хотя она и без моей команды натянула поводья. «Мы пришли с миром!» Продолжил незнакомец, размахивая белым флагом. наш принцесса вернулась и сообщила. Она жива? Изумленно перебила Блайс. Жива и поведала обо всем, что с ней приключилось, кивнул посланник. А Яга, о королеве велине, об истории наших народов. Король Трон желает заключить с вами мир. Поверьте, мы не обманываем. Подхватил его спутник, суетливый, затравленный бегающими глазками, с руками прижатыми к подбородку, как у тушканчика. — Мир? — Блайс, вздернул бровь. — И как он себе это представляет? Первый посланник откашлялся. — Король предлагает встретиться на нейтральной территории. Близ побережья Кадиры есть остров. Тараторил он, разворачивая дрожащими пальцами карту. Там вы и побеседуете, все обсудите. Король надеется наладить с вами торговлю и хочет преподнести вам дары в знак добрых намерений. Посланник вручил мне запечатанный свиток. Мною овладели сомнения. Неужели после всего случившегося с нами хотят заключить мир? Неужели мы, наконец, добились, если неравноправие, то хотя бы уважение? Подозрительно. Весьма подозрительно. Вы лжете, — объявил я. Лжете. И пытайтесь вторгнуться на наши земли. К своему королю вы вернетесь по кускам. Нет, нет, вы ошибаетесь, взвизгнул первый. Взгляните, у нас с собой лишь охотничьи ножи, более ничего. Нам поручено только передать вам слова его величества и карту. Отведите нас в штаб, и мы объясним все подробно. Моя тревога не унималась. Все складывалось слишком гладко, но решать не мне. Бросьте оружие, скомандовал я. Троица, как по команде, извлекла короткие охотничьи ножи и швырнула их на земь. И мешки с провиантом тоже. Я спешился и обратился к посланнику с белым флагом. «Руки вверх, живо. Расскажите свою байку нашему вождю. Он определит вашу участь».